Из слов сияния. Глава 30, страница 18. Элакар, капитан Колодин, человек чести, орал Далинару, указывая на Колодина, который сидел поблизости. Только он отправился на помощь моим сыновьям. Да это его работа, огрызнулся Элакар. Бывший мастевик ту послушал, прикованных к стулу в покоях Далинара в его военном лагере. Они не отправились во дворец.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 Обычные солдаты вызывающий на дуэли наших самых высокопоставленных и важных генералов? Да это же безумие. Я сказал правду, прошептал Каладин. Ни звука! зарычала Кара, остановившись и ткнув пальцем в его сторону. Ты всё погубил! Мы потеряли шанс прижать Садиса. Адалин его вызвал. Садис ведь не может проигнорировать это. Конечно, не может, завопил Элакар. Он уже ответил. Кэл нахмурился. Адалину не удалось припереть его к стенке. Объяснил Далинар глядя на юношу. И два покинув арену Саи с прислал весточку. Он согласен драться с Адалином на дуэли через год. Через год Колодин ощутил пустоту в желудке. К тому времени, как истечёт год, дол скорее всего уже не будет иметь никакого значения. Он выскочил из удавки, простанал, окарзаламовая руки.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 Монарх пересек комнату, подошёл к Далинару. Намика не забыли про Колодина. "Я король?" спросил Локар. "Разумеется. И с твоего поведения это не следует. Дядюшка, тебе придётся принять одно решение. Я не намерен и дальше позволять тебе править, превращая меня в марионетку. Я не. И я решил, что Матишку казнят. Что теперь скажешь?" скаржуй Локар. Что попытавшись сделать это, ты получишь врага в моём лице. Далинар напрякся. Только попытайтесь. Некоторое время двое сверлили друг друга взглядами. Наконец Лакар отвернулся. "Тюрьма. Как надолго?" спросил Далинар. "Пока я не решу, что с него хватит", отрезал король, махнул рукой и быстро направился к выходу. В дверях он остановился и с вызовом посмотрел на Далинара. Ладно. Согласился великий князь. Король ушёл. Лицемер, прошептал Колодин. Он сам настоял, чтобы вы поставили меня во главе его гвардии, а теперь винит вас. Далинар вздохнул и опустился на корточки рядом с Колодиным. Сегодня ты сотворил чудо. Защитив моих сыновей, ты оправдал мою веру в тебя перед всем двором. К несчастью, потом ты всё испортил.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 Но пришла пора прекратить. Я проверил твои слова после того, как ты мне рассказал её. 17 свидетелей сообщили, что Амарам заполучил свой сколочный клинок всего лишь 4 месяца назад. К тому моменту, согласно записям, ты уже был рабом. Ложь. 17 человек, повторил Далинар. Светло глаза хэтим на глазах. А также слово того, кого я знаю не один десяток лет. Солдат, ты не прав. Ты совершил грубую ошибку. Если он такой честный, прошептал Кел. Почему не бросился на помощь вашим сыновьям? Князь медлил с ответом. Хотя, какая и разница? Капитан опустил голову. Вы позволите королю отправить меня в темницу? Да, повторил Далинар, вставая. У лакара тяжёлый характер. Когда он остынет, я тебя выпущу. Пока что для тебя так будет лучше. Появится время на раздумья, и им придётся постараться, чтобы запихнуть меня в темницу. Негромко предупредил бывший мостик. Да ты меня хотя бы слушал, внезапно взревел князь. Кел отпрянул, вытаращив глаза. Адалинар наклонился к нему побогравев и схватил за плечи.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 Даленар встал, потирая виски. Я уже было решил, что мы загнали Садиуса в угол. Подумал, мы сможем подсечь его и спасти это королевство. Теперь я не знаю, что делать. Он повернулся и направился к двери. Спасие бо, что спас моих сыновей. Он ушёл, и Каладин остался один в холодной каменной комнате. Тароль Садиус грохотом распахнул двери в свои покои. Прошёл к столу и упёрса ладонями в столешницу. Князь смотрел на щель в центре, оставшуюся после того, как он садил туда клятвенник. Капля пота шлёпнулась на пол прямо рядом с дыркой. Тароль как-то умудрялся не дрожать, возвращаясь из безопасной военной лагеря и сумел нацепить улыбку и не выказал никакой тревоги, даже когда диктовал жене ответ на вызов на дуэль. И всё это время где-то на задворках сознания кто-то смеялся над ним. Далинар. Далинар почти его обставил. Если бы вызов ничто не помешало. Садиас быстро ощутил себя бы на арене лицом к лицу с человеком, который только что победил не одного, но четырёх осколочников. Он сел, не потребовал вина. Вино заставляло забывать, а Садиас хотел запомнить. Запомнить навсегда.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 Даже с учётом раба-помощника очевидно, что Далин наконец-то возмужал и начал превращаться в того, кем его отец был когда-то. Это приводило Садиас в ужас, потому что тот Далин, чёрный шип, сыграл очень важную роль в завоевании королевства. Разве ты не этого хотел? спросил себя Садиас. Вновь разбудить его? Нет.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 Все источники, какие есть. Я лай, отащи мне что-нибудь. Я хочу причинить ему боль. Она кивнула. А после продолжил Садиас: "Придёт время задействовать убийц, которых ты внедрила. Он должен убедиться в том, что Далинар в отчаянии и страдает. Должен всем показать его сломленным, раздавленным, а потом завершить игру". Скорее за колодцем прибыли солдаты. этих людей он не знал. Они не без уважения освободили его от цепей, приковавших к стулу, но оставили кандалы на руках и ногах. Один даже удостоил его поднятым кулаком, словно говоря об усильном. Каладин опустил голову и шаркая ногами, проследовал за ними через весь лагерь. На глазах у солдата письма водительниц, он заметил в толпе людей в форме четвёртого моста. Скорее они достигли лагерной тюрьмы Далинара. где солдаты отбывали срок за драки или другие проступки. Это была маленькая, почти лишенная окон станяя с толстыми стенами. Каладино поместили в отдельном крыле, в камеру с каменными стенами дверью и дверью из стальных прутьев. Перед тем как запереть кандалы с него сняли. Он опустился на каменную скамью. Спустя время в камеру проникли силу. Так заканчивается доверие светлоглаза. Сказал Каладин пристально глядя на неё. Больше никогда, сила. Колодин. Он закрыл глаза, лёг на холодную каменную скамью и отвернулся. Его снова посадили в клетку.